Глава 14. Матильда не сразу решилась написать это письмо. Гордость и страсть боролись в ней, и хотя страсть победила, она сохранила все повадки гордости. Два месяца непрестанной борьбы, прежде неиспытанных ощущений, преобразили все ее душевные свойства. Счастье открывало свои объятия, так казалось Матильде. Но это представление долго боролось с чувством собственного достоинства и прописного долга, осложненное личным мужеством и высоким умом. Маркиза пыталась удержать дочь от необдуманных шагов, но ее попытки не касались сути, а были направлены на поведение. Матильда не боялась нарушить правила, которые у Келлюсов, Делюзов и Круазнуа считались священными. Люди этой породы, по ее мнению, не способны были понять ее. Но она страшилась, как бы ее не осудил Жюльен. Вдруг он такой же, как все, и она ошиблась. Бесхарактерность казалась ей самым страшным пороком, потому она и презирала вившихся вокруг нее молодых людей. «У них только одно и есть — храбрость», — говорила она себе. «Да храбрость ли это — драться на дуэли?» Это церемония с известным антуражем. Известно даже, что надо сделать, когда падаешь. Надо приложить руку к сердцу и простить своего противника, упомянув о своей возлюбленной, настоящей или воображаемой, которая в тот самый день, когда вас убьют, отправится на бал и опасения, как бы они ней чего-нибудь не подумали». «Да». Во времена Екатерины Медичи требовалось больше истинного мужества, чтобы выйти одному в 11 часов вечера из дворца в Суассоне, где она жила, чем теперь прокатиться в Алжир. Человеческая жизнь была непрерывной сменой случайностей, а теперь цивилизации и префекты не допускают никаких случайностей, ничего неожиданного. Выродившийся скучный век... «Ах, в героические времена Франции, в век Бонифаса де ла Моля, Жюльен был бы командиром эскадрона, а брат мой — юным благонравным священником с целомудрием в очах и вразумлением на устах». Несколько месяцев Матильда не верила, что встретит когда-либо человека, который бы отличался от общего шаблона. Она вступала в переписку с некоторыми молодыми людьми из общества, но каждый раз это были ответы на чьи-то письма, и потом она была весьма осторожна, хотя сам факт переписки был недопустим. А здесь она сама осмелилась написать, что любит, и написала первая какое ужасное слово, человеку, стоящему ниже нее на социальной лестнице. Этот поступок, станет он известен, опорочил бы ее навеки, и никто бы не стал на ее сторону. Ее постигло бы ужасающее презрение гостиных. А что может быть страшнее? Вымолвить такое признание — и то было бы ужасно, а написать... «Есть вещи, о которых не пишут», — вскричал Наполеон, узнав о капитуляции при Байлене. Именно Жюльен рассказал ей об этом случае, хотя, кажется, Наполеон сказал «не говорят». Какая разница? Больше всего ее пугала глубина и непостижимость натуры Жюльена. А ведь она собиралась сделать его своим возлюбленным, а значит, и властелином. Что пожелает он, когда я окажусь в его власти? Ну что ж, придется мне тогда сказать себе, как говорила Медея, средь ужасов таких мне я мое осталось. А если он к тому же не влюблен в меня? Хотя в последнее она не хотела верить. Когда она узнала об отъезде жильена все случилось само собой. На другой день Жюльен с позаранку ушел из дому и вернулся, когда еще не было восьми часов, но его ждали, и как только он вошел в библиотеку, в дверях появилась мадемуазель Деламоль. Он передал ей свой ответ, и она молча исчезла. «Ясно, что именно мои невозмутимо холодные взгляды зажгли эту диковинную любовь, которую эта знатная девица вздумала питать ко мне». «Я оказался бы непозволительно глуп, если бы когда-нибудь позволил себе увлечься этой долговязой белобрысой куклой». После такого вывода он почувствовал себя таким холодным и расчетливым, каким на самом деле не был. Часов около девяти на пороге библиотеки появилась мадемуазель Деламоль, бросила ему письмо и убежала. «Однако прямо Роман в письмах», — промолвил он, поднимая письмо. У него просили определенного ответа, но тон был таким высокомерным, что он развеселился. Он в ответ исписал целых две страницы, забавляясь над теми, кто хотел выставить его на посмешище, и подумал «отдам ей в саду». Он вышел в сад и поглядел на окна комнаты мадемуазель де Ламоль комната ее помещалась во втором этаже рядом с апартаментами матери но под ними были большие антресоли мадемазель доломоль появилась у своего окна он показал ей уголок письма она кивнула Жюльен бегом бросился к себе наверх и вдруг на парадной лестнице столкнулся лицом к лицу с прелестной матильдой которая совершенно спокойно выхватила у него из рук письмо и посмотрела на него смеющимися глазами «Сколько чувства было в глазах бедняжки госпожи Дереналь», — подумал Жюльен. «Мне кажется, она ни разу в жизни не смотрела на меня смеющимися глазами». Он не пытался довести свою мысль до конца и найти ей объяснение. Быть может, он устыдился суетности своих побуждений. Но какая же, однако, разница не унималась мысль. И в изяществе утреннего туалета, и в изяществе манер... Всякий человек со вкусом, увидев Матильду на расстоянии 30 шагов, сразу поймет, к какому классу общества принадлежит эта девушка. Жюльен все-таки не признавался себе до конца в том, что у госпожи де Риналь не было маркиза де Круазнуа, которым она могла бы ради него пожертвовать. Все его соперники были смешными и гнусными, так что все это было не всерьез. В пять часов дня... Жюльен получил третье письмо, ему бросили его с самого порога библиотеки, и опять мадемуазель Даламоль сразу убежала. В письме было несколько строк. «Мне надо поговорить с вами, сегодня же вечером. В час ночи выходите в сад, возьмите большую лестницу у колодца, подставьте ее к моему окну и поднимитесь. В полнолуние светло, но мне все равно».